«Как видите, мы все еще живы», — весело обратился к ней Броуди. «Живы, несмотря на пистолеты, порох и всякие сюрпризы из Индии. А раз мы живы, так будем пить. Принесите нам бутылку виски и два стакана». «Я не хочу пить», — испугался Мэтт. «Меня и так мутит». Голова у него трещала, и уже самая мысль о виске вызывала тошноту. «Что?» — протянул Броуди. — Да не может быть. Такой проженный парень, носящий револьверы. Пей, пока угощают. Тебе нужно подкрепиться раньше, чем я тебя передам в руки полиции. — Полиции? — в ужасе ахнул Мэт. Нет, нет, ты этого не сделаешь, папа. Противно было видеть, как он испугался. Удар, нанесенный отцом, реакция после хмельного возбуждения и близость отца. Все вместе превратило его в какую-то беспозвоночное, готовую присмыкаться у ног Броуди, только бы его умилостивить. Броуди с омерзенью смотрел на сына. Он читал его в мыслях, видел презренную трусость, смотревшую из налитых кровью глаз. Он молчал, пока не вошла женщина с бутылкой и стаканами, затем, когда она вышла, пробормотал про себя. «Господи помилуй, и такое ничтожество носит мое имя!» Затем он с горечи поднял бутылку и разлил в оба стакана виски, не разбавляя его водой. «Ну!» — крикнул он. «Пьем за моего великого храброго сына, за славного путешественника, прибывшего из Индии, за любимца Дам, за человека, который покушался на убийство отца». Он свирепо толкнул стакан к сыну. «Пей же, собака, или я выплесну это тебе в рожу». Он залпом осушил стакан и вперил грозный взгляд сына, который делал мучительное усилие проглотить свою порцию. «Ну, вот так, — он усмехнулся, — мы с тобой проведем славную ночку вдвоем, ты да я. Наливай второй, наливай тебе, говорят». «Папа, пусти меня домой!» — закричал Мэт, которому сейчас и вкус, и вид виски были противны. «Я хочу домой! Голова у меня готова треснуть от боли!» «Боже, Боже!» — воскликнул Броуди, очень удачно подражая голосу жены. «У нашего Мэта головка болит!» «Это должно быть болит то место, куда я хватил тебя, сынок! Какой ужас! Что же нам делать?» Он сделал вид, что размышляет, а между тем опрокинул в себя второй стакан. «Я не могу придумать лучшего средства, чем немножечко виски. Это единственное лекарство для такого молодца, как ты. Порция доброго, крепкого виски». Он опять налил полный стакан неразбавленного виски и вдруг, нагнувшись вперед, сжал пальцами, как тисками, подбородок Мэтью, насильно раскрыл ему рот и быстро влил туда содержимое стакана. Мэтью поперхнулся и раскашлялся. А Броуди, как ни в чем не бывало, продолжал жутким подобием веселости. — Так-то лучше, гораздо лучше. А теперь скажи мне, не бойся, говори откровенно. «Как тебе понравилась Нэнси? Она, может быть, не такого хорошего рода, как твоя мать, но от нее, понимаешь ли, не воняет, как от той. Нет, она чистенька. Да, что делать? Видно, приходится выбирать одно из двух». Он неожиданно переменил тон и рякнул злым голосом. «Я тебя спрашиваю, пришлась она тебе по вкусу или нет?» «Я не знаю, не могу сказать». Захныкал Мэтью, понимая, что какого бы ни был его ответ, ему не поздоровится. Броуди задумчиво покачал большой головой. «Да, правда, я не дал тебе времени рассмотреть ее подробно. Как жаль, что я пришел так рано. Мне следовало дать тебе еще хоть десять минут». Он нарочно подхлестывал свое воображение бередил себя с темным бессознательным садизмом, помнил лишь одно, что чем больше он терзает себя, тем больше терзает и сына. Чем яснее он видел, что сына мучительно вспоминать о своем безобразном поведении, тем упорнее возвращался к этой теме. «Парень», — продолжал он, — «я невольно восхищался, видя, как смело ты наступал на нее».